Потом, вспоминая это мгновение, Отвиновский всегда связывал его с шорохом, а не со стуком, словно Оля летела, шурша крыльями, а не стучала каблучками по истертому полу. Она и вправду влетела. Развивающийся подол еще оставался в другой комнате, а сама Оля уже стояла перед ним, Савримович называл ее красавицей и успел признаться, что был влюблен. Как все влюбленные, он преувеличивал красоту той, о которой мечтал. Красивыми у Оли были одни глаза, черные, глубокие в пол лица. Перед Отвиновским стояла очень живая, вероятно, смешливая и стремительная барышня с детской грудью, длинной нежной шеей и нервными худыми руками, которые она сплела пальцами и так стиснула, что суставы стали совсем белыми. «Вы, друг Андрея!» Взгляды их столкнулись, и она замолчала. Не в замешательстве, ибо для него не было никаких резонов, а по той таинственной причине по которой зачастую мужчина и женщина, лишь однажды заглянув друг другу в глаза и еще не будучи знакомы, без всяких размышлений и доводов рассудка, узнают того, кого неосознанно ждали всю жизнь, узнают судьбу свою и общую, уже неотделимую от своей, уже единую для двух сердец. И эти сердца... В такое мгновение начинают биться согласно и восторженно. И поэтому молодые люди продолжали молча смотреть друг на друга. Оля первой опустила глаза и, покраснев, спросила. — Значит, вы с ним вместе были там, в Сербии? — Да, мадемуазель? отвиновский в задумчивости провел ладонью по лбу, не понимая, что с ним происходит чего так радостно забило сердце? Я познакомился с ним в штабе Черняева, когда Андрей уже носил черную косматую бороду, потому что ему взрывом опалило лицо. Он замолчал, подумав, что говорить нужно не о том, что претерпел Севремович на чужбине, о чем-то хорошем, добром, уютном, но им и кузине, в которую безнадежно как вдруг подумалось Отвиновскому, был влюблен Савримович и его матери, им сейчас важно и дорого было все о близком человеке, погибшем где-то далеко-далеко от дома, в чужой земле и на чужой войне. И он весь долгий вечер рассказывал им все, что знал, что пережил сам, шаг за шагом, приближаясь к тому моменту, когда он сказал «Прощайте, друг!» И нажал спусковой крючок револьвера. Сейчас Отвиновский все помнил, все видел и все слышал, и, рассказывая, все время лихорадочно думал, как же ему обойти эти последние страшные секунды. Он столько лет воевал, столько лет был лишен семьи, общества, общения с милыми, воспитанными женщинами что давно уже разучился обманывать даже во спасение и теперь с ужасом ожидал, что рано или поздно признается в том, что сам собственными руками застрелил Андрея Савремовича. Но разговор уже переставал быть плавным. Он уже прыгал и разветвлялся, отходя от случаев с Андреем, переключаясь на иные случаи, обрастая подробностями... Первое время Отвиновский не решался говорить о другом, коротко отвечал на вопросы и снова возвращался к Совремовичу. Но потом понял, что слушательницам нужны именно подробности, а не сам рассказ. Им чисто по-женски хотелось знать, с кем дружил их Андрей, что ел и пил, где спал и тепло ли одевался. И вздохнул с облегчением. Он и не предполагал, что женщин, оказывается, всегда интересует подробности жизни, а не подробности смерти. Теперь рассказов хватало на все вечера, потому что он начал рассказывать о жизни. Смерть кончена и однозначно, а жизнь не имеет ни концов, ни начал. И Отвиновский вдруг сам ощутил эту безграничность и обрадовался ей. Он словно переживал заново то, что когда-то происходило с ним, но происходило торопливо и напряженно, в постоянной борьбе, а потому походило скорее на какой-то набросок жизни, чем на нее самое. И только сейчас, в воспоминаниях, он жил неторопливо и осмысленно, внимательно вглядываясь в людей и события. Ему казалось, что только теперь он начинает понимать и этих людей, и все, что происходило тогда. Старая барыня была очень больна и вставала только к вечерним рассказам. А днем Атвиновский часами гулял вместе с Олей по старому запущенному саду. Звенели птицы, звенели соки в деревьях, звенела молодая листва — Звенела сама жизнь в эти прекрасные весенние дни. Мы всегда жили очень скромно. Теперь Оля все чаще рассказывала о себе. Когда Андрей учился, все деньги уходили на учение, Но это было как-то привычно. А когда он погиб, нам пришлось продавать последнее и экономить на дровах. Сейчас мы живем В самой серединочке дома а крылья всю зиму не топились, пустуют и разрушаются. Я хотел идти в гувернантки или в компаньонки, но здесь мало кому нужны такие нахлебницы. Вы думали когда-нибудь о богатстве? — Нет, — сказал он, — я не знаю, о чем я думал. О свободе? — Нет, я не думал о свободе. Я просто хотел ее, как голодный хочет куска хлеба. «Хотел, даже не мечтая». «О чем вы мечтали?» «Мечтал?» Он задумался. «Я не умею мечтать. Я умею стрелять, скакать на лошади, рубить себе их рук. Вы сказали о богатстве. А я не знаю, что это такое и зачем людям нужно богатство. Людям нужно есть и пить, одеваться, иметь теплый угол. Вот, пожалуй, и все, что им нужно». «Да, а богатство? Я бы собрал все богатства, какие только есть, и купил бы на них хлеб и одежду для тех, кто голоден и раздет. Рядом с нами живут очень богатые люди. Однажды я была у них. Она запнулась. По делам. Меня приняла сама хозяйка, а я, я смотрела на ее уши. В каждой серьге Сверкало по бриллианту, на который можно было бы накормить и одеть половину уезда. Вы пытались получить службу? Золушек приглашают на балы только в сказках, — грустно улыбнулась Оля. Мне было сказано, что если бы я была француженкой или англичанкой, то они бы, пожалуй, подумали, как мне помочь. А еще где-нибудь вы искали место? Искала. Оля невесело усмехнулась. «И там тоже отказали? Напротив, там обещали райскую жизнь. И что же? Я убежала. Бегом и немедленно. Почему?» Он спохватился. «Извините. Извините. Я не имею права расспрашивать вас. Отчего же? Мне предложили большое жалование и даже намекнули на богатые подарки, если я хорошо пойму свои обязанности». И за все это я должна была читать романы хозяину дома. Всего-навсего? Всего-навсего. По вечерам и перед сном. А хозяин — шестидесятилетний старик, с такими глазами, что я бежала оттуда три версты без передыху. А теперь жду, не придется ли бежать обратно. Простите, мне не следовало об этом говорить. Но ведь вы сказали сущую правду». «Человеку не нужны богатства. Ему нужно лишь есть, пить, одеваться иметь свой угол». Он ничего не ответил. Долго шел молча, потом спросил неожиданно. «Вы собирались замуж за Андрея?» «Тетя мечтала об этом», — нехотя сказала Оля. И Андрей кивнул от Виновской. «Я знаю, он успел сказать, что был влюблен в вас». Оля промолчала, шла чуть впереди него, сосредоточенно глядя под ноги. Потом вдруг остановилась. — Скажите, господин Отвиновский, это была мучительная смерть? Тетя боится расспрашивать вас о его последних минутах, а сама говорит о них и плачет. — Нет, — помедлив сказал Отвиновский. — Конечно, смерть есть смерть, но не надо думать о ней, мадемуазель. «Мне у вас так хорошо, как еще никогда не было. Может быть, как раз потому, что я стал думать о жизни?» «И что же вы о ней стали думать?» Он хотел заглянуть в ее удивительные глаза, но она упорно смотрела мимо. «Если бы у меня был дом, я бы увез вас с собой, — угрюмо сказал он. «Да, увез бы, потому что я эгоист. Мне хорошо с вами». И плохо без вас? Пусто, как в нежилом доме. Бога ради, простите. Почему? Теперь она пристально смотрела на него огромными темными глазами. Почему вы думаете, что вам плохо без меня? Потому что я много лет жил без вас, и мне было плохо. Тихо сказал он. Это была не жизнь, это была... Я не знаю, что это было. Вероятно, сплошная война? «А теперь мир, в моей душе теперь мир, Оля, и я хочу унести этот мир собой, но я не знаю, как это сделать». Она продолжала молча смотреть на него, точно пытаясь проникнуть внутрь и заглянуть в самое сердце. Он не понял ее взгляда и лишь виновато развел руками. «Я солдат, мадемуазель Оля». Я не умею разговаривать с барышнями. И вы можете прогнать меня. Но я... Я сказал вам сущую правду. Я больше никогда не вернусь к этому разговору. Даю вам слово. Пора обедать. Оля повернулась и пошла к дому. Только прошу вас, не давайте больше таких слов. Оля! Он нагнал ее. Рискнул взять за руку. Оля! Обождите. Завтра. Она впервые рассмеялась застенчиво и счастливо. Завтра днем здесь же. Хорошо. Мягко высвободила руку и, подобрав платье, легко и молодо побежала к крыльцу. Отвиновский глядел ей вслед, радуясь и удивляясь этой прорвавшейся в ней грациозности.